Зеленоватые сумерки окутали Женову. Над болотами клубился туман. Улицы озарились светом факелов. На десятки ярдов вокруг сновали темные фигуры, стаскивая покровы с платформ на колесах. Во мраке то и дело вспихивали блестки и позвякивали колокольчики. Весь год жители Женова были послушные и покладисты. Но история всегда допускала, чтобы самый забитый народ имел в своем календаре одну ночь на время, восстанавливающую равновесие в мире. Она может называться «Пир дураков» или «Бобовый король» или даже «Ночь живых мертвецов», когда и те, кто несет самую тяжелую и ответственную службу, могут отдохнуть и повеселиться. Большинство, во всяком случае. Кучера и лакеи сидели в своей сторожке на краю конюшенного двора и сетовали, что им приходится работать в ночь мертвецов. Они также участвовали в освященных временем ритуалах. В основном ритуалы эти заключались в разглядывании содержимого свертков с ужином, которые собрали им сегодня жены, и зависти к приятелям, которым жены, конечно же, положили побольше да повкуснее. Главный лакей осторожно приподнял горбушку на сэндвиче. — У меня куриная шея и соленый огурец, — сказал он. — Сыр у кого-нибудь есть? Второй кучер обследовал коробку. — Опять вареный бекон, — пожаловался он. — Вечно она кладет мне вареный бекон. И ведь знает, что я утерпеть не могу. Даже сал не потрудилась срезать. — Толстенькое, беленькое такое, — облизнулся первый кучер. — Ага, ужасно. И это праздничный вечер, мыслимо или дело. Махнемся на салат с помидором. — Давай. — А что у тебя, Джимми? Младший лакей застенчиво распаковал свой превосходный сверток. В нем лежали четыре сэндвича со срезанной корочкой. Сверху лежала веточка петрушки. Там была даже салфетка. — Копченый лосось и сливочный сыр, — заметил он. — И опять кусок свадебного торта, — заметил первый кучер. — Неужели вы его еще не съели? — Мы едим его каждый вечер, — сказал младший лакей. Старушка вздрогнула от дружного хохота. Широко известный факт, что любое, самое невинное высказывание в устах молодожена в трудовом коллективе мгновенно становится искрой в бочке пороха грубого веселья его или ее старших и более циничных коллег. Это происходит даже если все заинтересованные лица имеют девять ног и живут на дне аммиачного океана на какой-нибудь холодной планете. Просто так положено. «Но ты, видать, стараешься вовсю». — сказал второй кучер мрачно, когда все унелись. Сперва поцелую до тортика, да до срезанная корочка, а потом пирог с языком да прутом по заднице на закуску. — А мне кажется, — начал первый кучер, — тут все пойдет, как ты сам раздался стук в дверь. Младший лакей, как самый младший по должности, встал и отворил ее. — Тут старуха какая-то. чуть тебе, бабушка? бабуся? — Кто хочет выпить? — спросил няньшка Яг. Она приподняла кувшин, над которым висела заметная дымка испаряющегося спирта, и дунула в бумажную пищалку. — Что? — удивился лакей. — Жалко вас, ребят, все в работе, да в трудах. Нынче праздник, налетай! — Что тут такое? — начал было главный кучер, но угодил в алкогольное облако. — Боги! Что это за штука? Пахнет Ромом, господин Тревис. Главный кучер заколебался. С улицы доносилась музыка и смех. Первые ряды процессии пришли в движение. В небе взрывались фейерверки. Как в такую ночь обойтись без глотка спиртного? Чуныло, старушка, сказал он. Нянюшка Як снова взмахнула кувшину. Ну, пей здоров! скомандовала она. Будь до дна! Так называемую классическую ведьму можно отнести к одному из двух типов сложному либо простому. Или говоря иначе, у одной полна комнаты регалий, а у другой нет. Маград склонялась к первому типу: взять, к примеру, магические ножи. У нее имелся полный набор магических ножей. У всех были надлежащего цвета рукояти, украшенные затейливыми рунами. Лишь проведя много лет под опекой матушки буревей, Маград наконец затвердила, что простой хлебный нож. Гораздо лучше, нежели самый расписной магический. Он может выполнять все функции ножа магического и в придачу прекрасно режет хлеб. В каждой уважающей себя кухне имеется старинный нож с истончившейся ручкой, с изогнутым, как банан, лезвием, такой необъяснимой остроты, что поиски чего-то в буфетном ящике среди ночи сродни вылавливанию яблока ртом из ушата с пираньями. Маград держала свой нож за поясом. Она висела в 30 футах над землей, одной рукой держась за метлу, другой за водосточную трубу. Обе ноги ее болтались в воздухе. Казалось бы, чего проще влезть в дом, имея метлу? Но, видимо, это не тот случай. В конце концов, ведьма обхватила ногами трубу и крепко уцепилась за весьма кстати подвернувшуюся горгулью. Она просунула лезвие ножа между створками окна и открыла задвижку. Изрядно попыхтев, Маград оказалась внутри, прижалась к стене, чтобы отдышаться. Голубые огоньки мелькали у нее перед глазами, откликаясь на вспышки фейерверков, узорами, расшивавшими ночь за окном. Матушка несколько раз переспросила Маград: действительно ли она хочет это сделать. И, к своему удивлению, Маград обнаружила, что действительно хочет. Даже если сестры-змеицы уже ходят дозором вокруг дома. Быть ведьмой означает проникать туда, где тебя не ждут. Она открыла глаза. А вот и платье посреди комнаты на манекене. Клочанские огни озаряли Женову, зеленые и красные звездочки взрывались в бархатном мраке и подсвечивали драгоценные камни и шелковую ткань. Это было прекраснейшее платье на свете. Крадучись, Маград приблизилась к нему. Губы ее пересохли.